Глава 13 45 градусов 75 минут северной широты, 4 градуса 82 минуты восточной долготы. Время 13 часов 2 минуты. Естественно, меня никто не услышал. Да даже если бы я услышал, то вряд ли смог бы распознать речь, ускоренную в 20 раз. Больше рассуждать вслух я не стал, а приступил к работе. Для начала прыгнул к порталу и, дотянувшись до летящего в него очередного бедолаги, ухватил того за ногу и отбросил в сторону. Понятное дело, приземление у того будет не особо мягкое, и вполне возможно, что и парочка переломов будет, но, как по мне, это однозначно лучше, чем попасть в лапы к некросам. Выполнив, так сказать, гражданский долг, я принялся за жатву. Десяток штурмовиков разлетелись в разные стороны отдельными кусками меньше, чем за секунду реального времени — Затем меня настигла пятерка стелсеров, которые точно так же отдали не жизни в обмен на прочность моего защитного поля. А после я принялся за разбор мехаботов, что еще оставались на поле боя. «Фиксирую попытку изменения пространства», — как-то буднично оповестила Ева. «Попроще давай, а?» — выдохнул я, всаживая клинок в центр слайдера и начисто разбивая ему реактор. Прыжок в сторону, а со стороны мехабота бота раздается взрыв. Неконтролируемая реакция, пошедшего в разнос двигателя, разносит того на запчасти. «Нас пытаются запихнуть в портал. Только вот силенок у этого мага не хватает, чтобы преодолеть наш блок. Да и ты перемещаешься слишком быстро. Он за тобой просто не успевает», — формулирует свою мысль попроще помощница. «А сам он где?» Нога следующего слайдера подкашивается от моего удара в коленном суставе, и тот начинает медленно заваливаться вперед. «Скрыт где-то в складках пространства. Я его не вижу». И снова в голове проскользнула мысль о том, что надо поднимать класс радара. И желательно на максимальный уровень. Развернулся к следующему противнику, намереваясь бросить в того копье, но внезапный удар в спину отбросил меня в сторону. «Кавалерия! Прибыла!» — пробурчала Ева. «Армия короля? Хреначат по всем без разбора!» Отчетливо слышалось, что она хотела добавить слово «дебилы». «Где ваши манеры, дама?» Я усмехнулся, уворачиваясь от пролетавших в воздухе заклинаний прибывших магов. «Где-где? В рифме!» Снова буркнула чем-то недовольная помощница. «Трофеи я все собрала, так что сваливаем с этой вечеринки. И бессознательных не забудь, а то зацепят в горячке боя и все. Нет у нас больше союзничков». Я лишь кивнул, обозначая, что понял и понесся к кучке тел. Два касания и тела моих, возможно, будущих партнеров, залетают в убежище, а я, развив свою максимальную скорость, мчусь по полуострову, удаляясь от места схватки. Через пять секунд мне надоедает уворачиваться от множества препятствий, и меня подбрасывают вверх ложноножки. Оказавшись на крыше, я продолжаю бег, только теперь в иной плоскости». Минута такого продвижения в стиле Человека-паука, и я удалился от места сражения на 8 километров. Забрался на какую-то крышу и активировал убежище. Все, можно расслабиться и выдохнуть. Приключения на сегодня закончены. По крайней мере, на ближайшие 10 часов это точно. Пока не перезарядится ускорение, я и носа из убежища не покажу. Поднял с пола бурильщика с помощником и вынес их на крышу. «Если верить системе, то находиться в бессознательном состоянии они будут еще двадцать с лишним минут». «Ева, а мы можем их в чувство привести?» «Я сама не смогу», — покачала она головой. «У нас вообще проблема с лечением всех, кто не принадлежит нашей ветке развития. Наниты просто отвратительно восстанавливают тела магов. Конфликт энергий». «Понял. Тогда сам. Достал из хранилища две малые склянки снятия дебафов и влил каждому в рот». Подобной алхимии у меня забито две полки в хранилище на все случаи жизни. Стоит это все не особо дорого, а пользы может принести их довольно много. К тому же цены на местном рынке резко упали. Видимо, земляне научились делать качественный продукт почти в промышленных масштабах. Первым очнулся бурильщик, о соловелым взглядом огляделся вокруг, снова покрылся слоем почти невидимой коры и тяжело поднялся на ноги. Поток непереводимой брани на французском языке полился с крыши, на которой мы находились. Я даже заслушался. Французский мат, он такой. Местами красивый даже. Не то, что на немецком языке. «Всех демонов ада им в задницу!» Закончил бурильщик тираду и сплюнул вниз на проезжую часть. После чего обернулся ко мне, оглядел внимательно и скривился, увидев что-то. «Я так понимаю, я тебе снова немножечко должен». «Да». Он наклонился к помощнику и похлопал того по щекам. «Подъем!» Бурильщик ухватил приходящее в себя тело и рывком поставил того на ноги. «Если для тебя спасение души от почти вечных мук в теле марионетки некросов это немножко, то да. Ты мне немножечко должен», — хмыкнул я, глядя, как кривится лицо Бурильщика. «Сука! Как же все не вовремя!» Глава одного из крупнейших кланов Леона не сдержал эмоций и снова плюнул с крыши. «Твоя правда. Я задолжал тебе зима. Но дать тебе людей за спасение наших душ я все равно не могу. Не могу, понимаешь? Меня люди просто не поймут». Говоря все это, он непрестанно тормошил помощника, который никак не хотел самостоятельно стоять на ногах. «Тогда давай продолжим наши переговоры с того места, на котором нас прервали». Пожал я плечами. «Тебе ведь что-то было нужно?» «Нужно!» — кивнул он и, наконец-то, отпустил Гаргантюа, который, хоть и покачиваясь, но стоял на ногах. «Но мне сейчас надо в клан Холл. Причем срочно. Все переговоры отложим на неопределенное время. Этот долбанный монарх неизвестно что теперь может выкинуть под лозунгом «Спасай корону, бей некрасов!» «Ты это про что?» — заинтересовался я. «Расскажу зима, все расскажу, но потом в более спокойной обстановке». «Да где же это грёбаное такси?» Он с силой сжимал в руках смартфон, смотря на экран. Это грёбаное такси опустилось на крышу буквально через 7 секунд. Полупрозрачная капля спикировала и приветливо распахнула свои створки. Запихнув внутрь помощника, бурельщик бросил короткое «созвонимся» и сам полез внутрь. Оставшись на крыше в одиночестве, я пожал плечами. «Потом так потом». «Мне есть пока чем заняться». Еще пара десятков прыжков, и я оказался в паре километров от места переговоров. Дислокацию надо менять всегда, чтобы не засекли. Забрался на чердак очередного дома и, сформировав убежище, прошел внутрь. «Все, у меня выходной. Барбекю, пиво и баня. Вот три слагаемых мужского счастья». «Хотя, привираю я, конечно. Надо еще подругу верную, в нужных местах упругую и, главное, мозг недолбящую, и друзей, с которыми можно поделиться и обсудить все на свете. Вот тогда мужик и будет счастлив. Так как подруги у меня нет, а все друзья далеко, будем удовлетворяться первыми тремя слагаемыми счастья». «Я ушла ломать мозг нашего гостя. Не теряй!» — махнула мне ручкой Ева и испарилась. Но перед этим снова плотоядно облеснула губы раздвоенным языком. Ага, а рот у нее снова был полон игольчатых зубов. Что-то с ней происходит. И это что-то мне определенно не нравится. Надо с ней поговорить на эту тему. Но после того, как она покопается в мозгах плененного хай-левела, и после того, как я разберу все, что мне досталось, и хорошенько отдохну. Отдых начался с хорошо прожаренного стейка с маринованными овощами до да под холодное темное пиво. Основательно так, набив желудок, отправился в парную. Врачи так делать не рекомендуют, но где я и где врачи? Создав в парную практически точку росы, с удовольствием растянулся на верхнем полке и запустил имитацию банного веника. Резкие потоки воздуха импульсивно били по моему телу, создавая эффект работающего банщика. Система была не отрегулирована и пришлось потратить 15 минут, пока я не довел ее до совершенства. Но когда я это сделал, сам себя похвалил за придумку. Сидишь и просто млеешь от наслаждения. И главное, шевелиться не надо. Умная система все за тебя сделает основательно, пропарив каждую косточку. Через 10 минут вывалился из парной красный, как вареный рак, и плюхнулся в бассейн. Распахнув руки в стороны, погрузился на дно, да так и остался там лежать. Плотность моего тела давно стала гораздо больше, чем обычного человеческого. И для обычного плавания приходилось немного жульничать». «Решили мы этот вопрос с напарницей давно, простым и незамысловатым способом. Все гениальное просто берем и копируем способ плавания у рыб. Микрополости в моем теле наполняются воздухом, и я плыву». Вдоволь накупавшись, выбрался из воды и пошел на второй заход в парную. Открыл очередную бутылку с пивом и прикрыл глаза. Вот теперь можно и оценить, что мне за прошлый бой система насчитала. Итак, сначала опыт». Странность в начислении опыта я заметил практически мгновенно. Система идентифицировала некроштурмовиков как обладателей 20-го уровня. А вот опыт начисляла, как за монстров 33-го с коэффициентом в 3 единицы. Почему так? Какое-то усредненное значение за то, что они ни рыба, ни мясо? В принципе, мне глубоко плевать, опыт дали и хорошо. Главное тут, что в вопросе начисления очков характеристик и развития система четко идентифицировала их как участников схождения, а это означало, что куш я сорвал, причем немалый. Вместе с кулоном, что увеличивал весь получаемый опыт на 12%, я получил почти 34 миллиона очков опыта. Сумма огромна. А вот если бы у меня был отряд в 600 человек, то получил бы я несоизмеримо больше. Но чего нет, того нет. Надеюсь, что только пока. Хотя и сейчас грех жаловаться. Этой суммы вполне хватило, чтобы преодолеть порог уровня и стать восемнадцатым. Не удержался. Быстро сбегал к терминалу и прикупил все, что мне полагалось за новый уровень. И вот с этими всеми покупками у меня на балансе стало 201 очко характеристик и 269 очков развития. Ох, вложу все в интеллект и буду тех же червей за пивом в ларек отправлять. «Эх, мечты, мечты. На данный момент у меня несколько иной путь развития. Отвлекся что-то. Продолжим. Очков Куратора прибавилось не так, чтобы и много. Всего 19 с копейками единиц. ЭКО 303 тысячи на виртуальный счет упало и 77 золотых. Геномов первых трех видов немного, вот в принципе и все, что я получил с этого боя. Также присутствовала новая награда, никогда до этого мной не виданная». Повышение репутации с анклавом «Вита» на 1450 единиц. Текущее значение — 1450 из 5000. Ну вот, и до репутации с анклавом добрался. Только вот что-то мало мне начислили, по моему мнению. До да, первой планки даже не хватает. Это сколько же мне некрасов завалить-то придется? По моим планам, чтобы заиметь максимальную скидку, мне 40 тысяч очков репутации надо накопить. А такими темпами я это не скоро сделаю. Ну что, начнем, пожалуй, с того, чего я так давно ждал. Вкладываем в характеристику «ловкость» 6 единиц, доводя ее изначальное значение до сотни. Внимание! Вы достигли порогового значения для своей расы в характеристике «ловкость». Открыт дополнительный параметр «шанс критического урона холодным оружием». Текущее значение параметра «шанс критического урона» 5%. Как-то нелогично получается. У меня до этого уже был параметр критического урона. И получается, что шанс у него был равен нулю. Или я опять что-то не понимаю. Ладно, что по поводу увеличения этого параметра? Все так же, как и с характеристикой сила. Через каждые 10 единиц характеристики параметр вырастает на 5%. Маловато будет. Остальные очки развития куда вкладываем? В выносливость? Ее тоже до сотни доведем и посмотрим, что из этого выйдет. Изначальный план ведь был именно такой. Или лучше в интеллект все вложить. Сейчас же очков хватит, чтобы довести его до двух сотен, и тогда откроется уже ее дополнительный параметр. Дилемма. Обдумывал все варианты, и все мне не нравились. Что-то во мне противилось этому, только что именно непонятно. То ли интуиция тихонечко что-то нашептывала, то ли у самого какая-то мысль никак сформироваться не могла. Ева, можешь отвлечься? Позвал я помощницу. Та возникла буквально на пару секунд, бросила, ничего не трогая, есть очень много ранее, неизвестной информации и снова испарилась. Пожал плечами. «Подожду, мне торопиться некуда». Закончил банные процедуры и собирался снова перекусить, а потом вообще вздремнуть, как вдруг откуда-то из коридора раздался взрыв. Не особо громкий хлопок, но все же. Секунды я уже в коридоре вторая, и я уже в нано-броне, вваливаюсь в медотсек. Вокруг едкий дым, установленные приборы поломанными частями валяются по всей округе. А в центре комнаты, где был установлен стол с пациентом, валяется обрубок человеческого тела. И не просто валяется, а сифонит кровавой юшкой практически из всех пор организма. «Добей его! Быстро!» — командует Ева. И сама же исполняет собственный приказ. Показавшийся из-за плеча пулемет разносит голову Осака на мелкие части, забрызгав все стены. Включается аварийная автоматика, непригодный для дыхания воздух втягивается в систему вентиляции, а сзади меня в ногу толкает робот-уборщик, пытаясь попасть в комнату. Отодвигаясь в сторону, давая проход трудяги, после чего склоняюсь над трупом. Задать вопрос Еве не успеваю. Передо мной возникает сообщение от системы. Поздравляем! Вы победили в схватке с адептом Куратора. Бонусы за победу. Увеличение количества репликаций на одну единицу. Пополнение счета на 150 золотых ЭКО. Увеличение радиуса возможного перемещения на 3000 метров. Прибавка постоянная. Прибавка к свободным характеристикам в размере 10 единиц. 10 очков свободного развития. Увеличение очков развития ветки куратора на 5 единиц. Увеличение любого коэффициента характеристик на 20%. Бонусное увеличение энергопритока на 10 единиц. Значит, адепт куратора, да? И как я его не распознал? «У нас же у всех опознавательные знаки перед именем имеются. Видимо, это как-то можно скрыть. Все интереснее и интереснее. За победу в таком вот странном поединке мне досталось ноль опыта. Но это не важно, плюшек система отсыпала немало. Да и в другом тут дело. Что вообще произошло, и успела ли я во что-то узнать?» «Закладка у него была как раз на такой вот случай», — сразу начала объяснять появившаяся помощница. «И причем хорошо скрытая, сразу ее не нашла». Сработал таймер, и я как смогла минимизировала взрыв, но его уже фактически убило, так что пришлось добить, чтобы нам победу засчитали. «Давай-ка не здесь разговор продолжим», — покачал я головой. Прошел в кухонный блок, уселся за стол и посмотрел на помощницу. С чего начнем общий разбор полетов? Да, скорее всего, с самого главного. «Так, подруга, сразу обсудим то, что меня больше всего волнует. Во-первых, что за метаморфозы с тобой происходят?» Ты в ящерицу или того хуже, в змеюку и на мирную превращаешься. Или что? Что за иглы вместо зубов и раздвоенный язык? Во-вторых...» Внимательные глаза Евы неотрывно смотрели на меня. «Во-вторых...» Я немного сбавил обороты. «Что это за странные звуки ты издавала при поглощении червя? Это, знаешь ли, было похоже на...» Я покрутил пальцами, пытаясь привести непошлую аналогию. «На оргазм?» Широко улыбнулась помощница, лукаво смотря на меня. Зубы на этот раз были вполне нормальными, как и язык. «Да, на него». «Так это он и был». Она еще раз улыбнулась и мечтательно закатила глазки. «Ладно, давай к сути». Помощница преобразилась, полностью переходя на деловой лад. «Для начала поведаю тебе про второе. От него надо плясать». Трофеи из червя оказались весьма необычными. Помимо привычного уже нам наногена четвертого уровня, в нем был и пятый наноген. «Опа!» Я хлопнул себя по коленкам. «И что же там такого произошло, что ты так кайфанула?» «Нештатная ситуация», — чуть скривилась Ева. «Мы не можем хранить и накапливать наноген пятого уровня. Запрет системы. Мне пришлось решать, что с ним делать, чтобы он не пропал. Счет шел на миллисекунды, и посовещаться с тобой я не смогла». «И ты решила его встроить в один из наших блоков?» «Догадался я». «Естественно». «Только вот оказывается, при модернизации блоков нельзя смешивать четвертый и пятый наноген. Не стыкуются они. Совсем. Либо третий с пятым, либо третий с четвертым. Только так. Ну, я и вбухала весь запас, чтобы был у червя, в блок ии. На последних словах она немного вильнула глазками в сторону. «То есть в себя любимую», — хмыкнул я. «И каков результат? Сколько удалось заменить?» «Сто процентов», — засеяла улыбкой помощница. «И что это нам дало?» «Взрывное увеличение блока И на четыре уровня. На данный момент блока И девятого уровня». «И от этого у тебя случился приступ удовольствия?» «Ага. Зима. Мне крышу напрочь снесло. И в Канзасу снесло. Я даже не знала, что так бывает». «А зубы? И все остальное?» «Моя визуальная проекция, которую ты видишь, это в некотором роде отражение моих виртуальных чувств и эмоций». И пока я полностью не обуздала свои возросшие резервы, из меня неконтролируемо вырывалось все, что я испытывала на тот момент. Кровожадность и злость, желание покарать и наказать со всей строгостью и безжалостностью. Текущий статус строго поинтересовался я. Состояние полностью взято под контроль. Все работает так, как и должно, отчиталась помощница. Это радует. Я кивнул. Что по возможностям? Что мы получили в конечном итоге, увеличив уровень блока ИИ? В общем и целом, увеличение КПД моей работы на 150%. В частности, она на миг задумалась, больше дронов под контролем могу держать, полностью обеспечивая их автономность, и нам срочно надо покупать еще один пулемет. И я еще присмотрела один очень интересный ранец под кэш-ракеты. Цены на каждую, конечно, кусаются, но польза от них при моих новых возможностях просто нереальное количество. Быстрый запрос во вселенную Вики дал мне ответ, что такое кэш-ракета. Как оказалось, это специальный снаряд с собственным ИИ на борту. «На кой ракете ИИ?» «А кто будет рассчитывать телепортационный прыжок сквозь защитное поле?» «Вот так вот. И Ева говорит, что сейчас она может управлять такой вот ракетой на расстоянии». «Сколько ракет можешь контролировать?» «Пять, точно. На расстоянии до двухсот метров уложу малышек точно в заданную точку», с полной уверенностью в своих силах заявила помощница. «Лень до терминала идти». «Сколько они вообще стоят?» «С минимальной мощностью от 50 золотых. Но это стоимость самой ракеты. Без ранца». «Погоди», — перебил я помощницу. «А это не такой ракетой меня приголубил осок?» «Ею», — кивнула помощница. «Средняя стоимость такой, какую мы словили, триста золотых». «Разориться можно», — покачал я головой. «С этим все ясно. Давай вернемся к инциденту в пыточной, то есть в медблоке». «Наш гость пришел в сознание и отправил сам себя на репликацию?» «Не совсем так. У него приблуда одна хитрая вмонтирована в тело была, как раз на случай пленения. И если он не вводил определенный сигнал, то срабатывал таймер и его разносило на куски». «Мы такое повторить сможем? На самый крайний случай?» «Уже занимаюсь этим вопросом», — отозвалась помощница. А я на краткий миг задумался. После смерти Осака мне пришло еще одно сообщение от системы. «Внимание!» «Вы отправили на репликацию одного из руководителей враждебной фракции вашего анклава. Повышение репутации с анклавом ВИТА на тысячу единиц. Текущее значение — 2450 из 5000». Знать бы, сколько репликаций у этого нарцисса осталось. И за каждую его репликацию награда от системы будет? «Ева, рассказывай, что удалось узнать?» Прервал я свой мыслительный процесс. «Сначала, кратко по противникам, начала отчет помощницы». Передо мной возникли проекции некроштурмовиков и некростелсеров, и принялись вращаться вокруг вертикальной оси. Одновременно с этим возле каждой проекции возникли их ТТХ. Штурмовики обычные войны. Вся их ветка развития заточена на увеличение брони и применение модернизированного оружия, самая обычная пехота, но ее у противника много. Это сведения, что ты вытащила из нашего гостя или твои догадки, перебил я ее. Первое. Продолжу. Стелсеры. Практически то же самое, но у них все заточено на скрыт. на костюмы ветки развития, даже их плащи. Все создано с одной целью – скрытно поразить противника. Если штурмовики проблем не представляют, то вот стелсеры несут некую долю неприятностей. Понятное дело, что наша защита выдержит и десяток скрытых ударов. Но это же не метод борьбы с ними, правильно? Я лишь кивнул. Общая рекомендация тут одна – повышать уровень радара – И я снова подтвердил ее слова кивком. «Теперь информация по тому, что вообще произошло». «Ты про нападение на город?» «Именно. У некрасов был план. Вполне себе простой и дееспособный. Быстрая атака, уничтожение всех мостов, а после пленения всех, кого встретят в округе. Им нужны люди, чтобы воспроизводить своих воинов. Ну и еще целью всей этой акции был подрыв экономики Леона». «Слабоватый план, как по мне», — скривился я. «Вполне работоспособный», — не согласилась со мной Ева. Он вполне мог сработать, если бы ты не разрушил им эффект внезапности. За первую минуту боя в реальном времени мы уничтожили 91 боевую единицу противника, а потом, когда ты вылез из реки, так и вовсе лишили их главного оружия. «Осака?» «Да, его». «Кто они вообще такие? Какие цели преследуют?» Я подошел к главному вопросу. «Сборная солянка ренегатов. Главных там четверо. Маленькая девочка Псион. И если верить воспоминаниям Осака, то очень сильный Псион. Причем она не из этого мира». «Наследница?» «Мои глаза опасно сузились». «Да». Коротко отозвалась помощница. «Далее Архилич. Вернее, в прошлом Архилич. После встречи с нано-конструктором они преобразовали его физическую оболочку. И теперь это нано-архилич» тоже наследник сил. «Странный союз», — нахмурился я. «Наследники сил на то и наследники, что действуют в одиночку, без союзов. Третий, я так понимаю, это наноконструктор. Он самый, известный нам как Осак, который сам является адептом неизвестного нам куратора. Действительно, солянка получается. Кто четвертый? «Бывший заместитель мэра города Леон, маг-порталист. Ничего особенного в нем нет, но именно он нашел и объединил всех их вместе». «Так чего же они хотят? Власти? Если так, то как они ее будут делить на четверых?» «Для начала собрать армию. Представь себе хотя бы пять тысяч штурмовиков, атакующих единым фронтом, способным с помощью порталов оказаться в любой точке сражения, прибавь к этому стелсеров, возникающих из ниоткуда и выкашивающих генералов противоположной армии. Ну и еще приплюсуй к этому тысячу мехаботов ботов из десяток червей. Впечатляет?» «Более чем», — кивнул я. «Только вот есть у меня один вопрос. Откуда дровишки? Откуда столько ресурсов для создания такой армии? Там ведь столько наногена надо, что и представить себе сложно. А еще опыт. Их же и всех надо по уровням вверх гнать. Без этого никак». «Они нашли! Химвин!» — просто отозвалась Ева. В ответ я только выругался. Потом снова выругался и пошел заваривать себе кофе. «А опыт откуда?» — сделав первый глоток, поинтересовался я фармят все в окрестностях своей базы, пожала плечами помощница. Значит, у нас есть координаты их базы? Я недобро улыбнулся. Это хорошо. Погоди. Ты так и не сказала, что у них за общая цель? Они хотят добраться до самого центра пасти. Зачем? Этого осок не знает. Информация только у Лича, а тот молчит, но обещает золотые горы. И все верят ему на слово? Не ему. Псион, которая маленькая девочка, что-то знает, но не делится информацией. Самого же Осака туда направил его куратор, некто Зелл. Порталисту все по барабану. У него цель стать властителем Леона. Ему это обещали. «И что думаешь? Я допил кофе и поднялся с кресла». «У нас есть сутки, пока Осак не реплицировался. Можем просто продать информацию о базе Анклаву. Можем сами наведаться к ним в гости. Только вот дронов у нас нет. На покупку новых галы нужны». «Деньги, деньги, денежки!» Промурлыкал я себе под нос. Все, как обычно, упирается в презренный металл. На секунду задумался, принимая решение. «Значит так, слушай мою команду. Вызывай такси и летим в банк Анклава. Будем брать кредит?» «Да, пора проходить арену».